Сейчас это мероприятие сводилось лишь к сравнению двух таблиц. Роза Гриш был пятнадцатого мая, но со всеми поездками и прочими проблемами было не до этого действия. Вот теперь можно и позаниматься подсчетом дивидендов. Правда, нашлась у секретарши на столе. Была подшита внемаленькая уже пачку. Вот столько он уже в этой реальности или в прошлом? Не успел.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 А вот половина вины за тобой. За мной? Петр покрылся мурашками. А кто с негритянкой пять спецов положил? Там и началась свистопляска. Увольнения и перестановки. Контроль ослабили. Вот израилетяне и подобрались. Да еще письма эти.、П、письма? Тьфу, проболталась. Забудь. Подозревают Моссад. На месте Лешки снайпером нашли монетку с цветочками. Эта монета Израиля. Мне кто фунт, говорит, кто лира. В КГБ думает, что это снайпер специально оставил, чтобы показать, кто за этим стоит.、А、зачем Израилю убивать Суслова? Вот это поворот. Так Михаил Андреевич последовательно выступал за помощь арабским государствам и войну с евреями. Не очень в это верится. Да еще монету оставили. Мы же теперь должны порвать отношения с Израилем. Уже. «Сегодня объявят. Про Суслова тоже. Хотели замять, но Брежнев был против. Да и Семичастный у дела закусил». «А что со снайпером? Поймали? На след вышли? Вот самый главный вопрос». «Пока нет. Но на сегодняшнем ночном заседании Политбюро Семичастный сказал, что мысли есть». «Политбюро?» «Умный. Это и есть вторая новость, которая хорошая». Меня приняли в члены политбюро, меную кандидата, и сняли с министра в культуры, отвечая за идеологические вопросы и культуру. Ну и догадался, наверное, тебя предложили назначить министром культуры. Прежний в предложил. Политбюро проголосовало большинством голосов. Вы сдержался только семичастный. За одно членом цКК КПСС избрали. Рад. Екатерина Алексеевна, а где хорошая новость? Я же сто раз говорил, что не хочу в Москву, а Краснотуринск. Как обухом по голове. Министр культуры. Все, кончились Васюки, пора работать. Даю тебе неделю на передачу дел и переезд. Восьмое июня выходишь на работу. Готовься. Пока. Булькнула и трубку положила. Министр культуры. Два. Первые несколько минут.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 Правильно, ведь у них теперь тринадцать с небольшим тысяч облигаций, к имеющимся до набегов на преступность Москвы семи с половиной тысячам добавилось полторы тысячи двадцати рублейовых и сто десяти рублейовых. Люсом от полученных денег после двух ограблений в сумме сто восемнадцать тысяч рублей отделили восемнадцать тысяч и тоже купили облигаций. Вот больше тринадцати тысяч штук и получилось. Что ж, тупое сравнение номеров помогло отвлечься от радостно-нерадостных новостей. В результате выигрышных облигаций набралось почти двести штук. Ничего сверхестественного. В основном выигрыш по сорок рублей, десяток с выигрышем в сто рублей, три выигрыша в двести рублей и одна облигация принесла пятьсот рублей. А в сумме огромная цифра в девять тысяч рублей с копейками. Удачный розыгрыш. Правда, и денег в этих бумажках аккумулировано немало, больше двухсот пятидесяти тысяч рублей. Что ж, нужно выигрышные номера теперь найти в этих тринадцати тысячах и опять превратить в облигации. Сейчас после назначения точно швиряться деньгами не стоит. Да еще имя семичасного во врагах. Как бы его заменить-то? Да еще не на Андропова.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 Стресс иногда заставляет мозги работать. Здания захлопали двери. Стали разговаривать люди. Слышался смех. Сегодня в горкоме партии Игорь с полкоми первая пятница, которая не закончится рабочей субботой. Все для огромного количества жителей страны суббота второе июня будет выходным днем. Все субботы. Из истории Петр помнил.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 собираются в сады и огороды, и их туда нужно отвести. расписание автобусов поменять, а следовательно и график работы водителей, контролеров, диспетчеров и прочее. про столовые уже говорилось. три самые крупные решили таки в субботу переобуться в пельменные, о чем дали объявление в газету и вывесили бумажки на двери. вот в понедельник и посмотрим, что получится. получится?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 Кончилось твое время, которые тут временные. Слазь. Лучше думать о переезде. Нужны контейнеры. Стоп. А что с жильем в Москве? Есть, конечно, дача в Переделкина, но там для грудного ребенка не самые лучшие условия: горячая вода, ванная, отопление печное. Дача, она и в Переделкина дача.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 Тот самый паренек, что сыграл роль Тимура в знаменитых советских фильмах «Тимур и его команда» и «Клятва Тимура». Сейчас в сорок лет заматерел и совсем не походил на пионера. Просил лауреат много. Если вполне жилой дом и далеко не запущенный сад у Кнорра сторговали за двенадцать тысяч, то Щипачев за одноэтажную развалюху Изороженный диким маленьком участок хотел одиннадцать. Был лишь один плюс: дача ограничилась участком уже купленным. Иметь с соседом Петра Оборина, а именно для него и покупал Штелье дачу, очень выгодно и друг, и защитник, и водитель в шаговой доступности. Ну и деньги ведь есть. Стоит ли из-за пары тысяч торговаться? Конечно же стоит.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 У Ливии есть старший брат Виктор, который женат на Фане. Приемные внучки Ильи Иринбурга, того самого. Вот это мастодонт, француз и один из главных евреев страны, и прикатил в переделкина, якобы показать дачу. На самом деле взглянуть на нового министра. Пусть смотрит. Он посмотрит на министра, а Петр на эту одиозную фигуру.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 Якобы Мургунов даже сказал, что без него фильма не будет. Моляву в госкино накатал. И что? Не нашлось в то реальности, кто Алкаша на место поставит. Вот сегодня и проверим, не врал ли интернет. Один только минус: Пестюковский уже написал сценарий для Бриллиантовой руки, и его отложили, посчитав, что там советских милиционеров высмеивают.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 Петр простоял пару минут за приоткрытой дверью приёмной, не заходил, слушал. Менять надо население. И самое интересное, что голоса Моргунова было не слышно. Ладно, разберемся. Петр кашлянул и открыл дверь. Пленники встали, впились глазами в новую метлу. Заходите, товарищи. Открыл дверь в кабинет, пропуская решивших потолкаться актеров и прочих сценаристов.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 только скривился, изображая улыбку Витцин. «Знаете, я двумя руками за это продолжение. И выделю даже человека вам в помощники с бумагой, как у Д'Артаньяна, чтобы необходимые двери ногой распахивал. Только и вы не подведите. Если возможно, хотел бы ознакомиться со сценарием. Да, и еще чуть помочь хочу. Я тут пока ехал в машине, навстречу с вами, анекдоты про тюрьму и заключенных вспоминал. Сейчас расскажу.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 «Ничего, попробуем еще». В тюремной камере один уголовник рассказывает другому. «Ах, да чего ж мы с женой приятно проводили время на берегу моря. Бегали, плескались, закапывали друг друга в мягкий беленький песочек. Пожалуй, когда выйду на свободу, съезжу на то место и откопаю ее». «Ну, вот другое дело». Даже и сам сценарист засмеялся.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 Евгений Александрович, вы на бумаге мне изобразите замечание и добавочки ваши, договорились? Вот другой человек протянул солидно руку, прощаясь. Ух, шесть артисты, они не за деньги пока работают, за признание. Лохо это или хорошо? Увидим. Четыре. Крэкспексфекс.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 подаренное Ельцину зятю. Родскийсты засели в Политбюро. Не добил их Сталин. Вот давал же Петр себе слово не лезть в это, не спасать страну от самой себя. Только вот смотришь на творения Баженова и Казакова, на коз, что объедает листву успророшших сквозь стены берез, и понимаешь, что не сможешь ни вмешаться. Чем только это закончится?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 Или прогуляемся по развалинам Штейрика. Встречи чуть-чуть подготовился, взял с собой пару раскладных стульев в даче. Министр был в теле, глянул подозрительно на хлипкие конструкции и, оглядевшись, мотнул головой в сторону огромной ели. В тенечке, вон там постоим. Ненадолго же обещал и, не оглядываясь, широким шагом направился к строениям. Петр взял папочку с идейками и своей чайки и пошел следом.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 Кердык парадному маршальскому мундиру. Да и Петр рукой в это самое вляпался. «Ты, Петр Миронович, специально меня сюда затащил, чтобы в дерьме измазать?» Но глаза не злые, ошарашенные. «Простите, Василий Федорович, Петр огляделся, ища лопушок. Нужно же руки вытереть». Ничего подходящего. Пришлось левой рукой лезть в правый карман и доставать платок. «Аршивд как?» Примерно это же самое в это время проделал и Горбузов. Пытался и с локтя какаху оттереть, но только размазал. Фу, давай, говори уже свои идеи, Василий Федорович, вы ведь сейчас готовите юбилейные монеты к 50-летию годовщине Октябрьской революции. Ну, понятно, не настроен министр на диалог, запах не тот и пятно коричневое на зеленом совершенстве. Идея такая.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 А ты не нумизмат? Есть такой грех. Пришли кого ко мне завтра. Есть пробник монет к пятидесятилетию, которые не утвердили. Вам по одному экземпляру. Надеюсь, в магазине не будешь расплачиваться. В общем, принял идеюку номер раз. Давать вторую. Стоп. Подготовьте список деятелей. Может, у кого юбилей приближается. Горбузов вновь попытался платком потереть рукав. Не вышло. Жирная была неожиренность.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 Только в этих двух розыгрышах, надеюсь, количество проданных билетов превысит все ваши денежно-вещевые загод. Посчитаю. Значит, будем деньги в эти камни вкладывать. Вроде умный, а такую пургу метет. Что или не поленился, расписал про туристический бум из-за границы и огромные валютные выручки. И тут понял, что можно и такой ход предложить. Можно такое жало то продавать из-за границы. Главный приз. тур по нашей стране, несколько вторых и третьих призов с турами в Москву и Ленинград, путевки детям в Орток и Орленок. Да вы Петр Миронович, генератор идей, признаетесь, поснять мне мысль прямо сейчас вам в вашу инопланетную голову пришла, заржал министр финансов. Правда ваша, это падение мозги встряхнуло. Ну, ведь самую интересную идеюку на последок оставил. Вон глаза горят, знаешь.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 Даже не смешно. Все дело в кнуте. Нужен кнут. Не спасать страну надо, а наладить выпуск кнутов. Петр Миронович, давай на ты, предложил меж тем министр финансов. Давай Василий Федорович. Это ты давай свою папку. Не пойдешь ко мне замам. Смеешься? Смеюсь. Как бы мне к тебе в замы не угодить. Так скоро замам Алексею Николаевичу Косыгина окажешься. Ладно, о важных государственных вещах поговорили. Очитаю, подумаю, с людьми посоветуюсь. В целом согласен. Все вроде правильно рассказал. Стой, ты ведь нумизмат говоришь. Может, просьба есть? Хитрый, не хочет в долгу оставаться. Есть. И отор не задумывался над таким способом пополнения коллекции, но раз сам финансист предлагает, грех не воспользоваться. Василий Федорович.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 Красивыми глазами Ельцин уставился на женщину, но водка уже начинала действовать. Тепло заполнило желудок и полезло вверх к душе. А если душа у коммуниста? Выговор мне строгий занеся и мне объявили, и с работы сняли. Нет, уволили, точнее перевели. За что? Охнула жена. Да не за что, Настя. Решил Борисов докопаться. Вот и докопался.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 Наи и Анастасия наморщили лоб. Вся страна слышала, да и слышит каждый день все эти песни и концерты. Ну, с Гагариным помнишь и с Высоцким. Точно, там еще эта девочка замечательная поет. Уже не поет. Ерва секретаря Горквама недавно в Москву министром культуры перевели, вместо Фурсовой. Ничего себе! Я тут после парта собрания с Матвеевым говорил. Ну, начальником отдела строя.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 и по бокам площади пристроили. Учился стометровый бульвар. Представляешь улицу шириной в сто метров. В центре фонтаны, клумбы, скамейки. Есть и скопированная улица Зодчего Росси. И Лиговский проспект. Дома пленные немцы строили, и трудармия. Те же немцы, только наши. Их ведь на фронт не брали. Вот строили втулозаводы и города. Как Матвеев говорит, что трудармейцы в большинстве своем так в городе и остались.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 Все первые места на областных олимпиадах школьников заняли краснотуринцы, а потом еще кучу первых и призовых мест на республиканских и все союзных олимпиадах. Хорошее видно, школы. Ну да, это бог. Боря, опить ты бросай. Правда ведь в понедельник утром к тебе подойти невозможно. Пятое. Один человек привязался к люстре и умер. Петрос Мушегович Макарчан.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 Принесли горячее. Петр заказал экзотику: котлету с тушеной квашенной капустой. Чисто немецкое блюдо. Не помнил штейли, как это называется на языке гейны, но главное ли это? Главное контрасты вкусов. Зачерпнул вилкой, прожевал. Вещь. Штрицель? Штрудель? Нет, не вспоминалось. Ты Петр Миронович, звони, мне обсаживаться нужно. На первый взгляд вроде бы все знакомо и кузница найдем и стекла дува и срезера лучше найдем и не сомневаюсь, что и в меру возможности будешь помогать. Я одни не отказываюсь нет, просто дай время во всем разобраться. Тут сбыт непонятно как налаживать. Опять же оба ХСС, так ведь еще и контора может подключиться. Давай через неделю здесь встретимся. И самое главное мне непонятно, зачем это тебе? На изыденых же?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 Сам лично подстрекал, ведь эти страны стравливал, заставил министра обороны СССР маршала Гречко пообещать Египту прямое участие советских вооруженных сил в случае войны, а в результате только провалил дипотношения с Израилем. Да, тут еще и Суслов вовремя приказал долго жить. Когда первый секретарь Москвы Егорычев наехал прямо на пленуме на военных, все просто рты пооткрывали.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 Точно, они Игоровичи, хотя кто их знает этих звезднополосатых. Может потому и не нападали, что были Хрущевы и Игоровичи, боялись, сыкотно. Но не об этом речь, речь о люстрах. Кроме зажигательных речей Брежнева и Игоричева было и просто море воды и блеений всяких разных. Вот Пётр и достал блокнот, решил люстру нарисовать и увлёкся.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 Петрос, у тебя есть знакомый член Союза художников? Арменин? Да кто угодно, только не еврей. Почему не еврей? За ним через чур внимательно органы наблюдают. Хм, есть такое. Жадные они, долиться не хотят. Жадных нигде не любят. Найду. Ну, Петр и рассказал. А эффект вот какой. Нет, Петрос Мушегович, деньги мне не нужны. Мне несколько люстер нужно. Квартиру ведь не дали в высотки авиаторов, а там даже лампочки бывшие хозяева не оставили. А еще самые удачные варианты я выкуплю и отвезу в гость хрустальный. Чем остальные жители нашей страны хуже меня? Не вечно же чехом завидовать. Чехом? Если бы только чехом. Корми моих глаедов. Был я в прошлом году в Болгарии на золотых песках. Так обидно стало. Ну чем их хуже? Хорошо, Пётр Миронович, все силы приложу. А если человек начлен союза художников, поможем ему таким сделать? Для себя ведь стараюсь.